Глава 43 «Клянусь богами!» — зарычал Мордом. «Ты заплатишь за это оскорбление!» Он сделал движение к Чету, но тот отпрыгнул, держа на готове меч. «Прекратить!» — зазвучали три голоса в унисон. Наблюдатели подняли руки. Мордом обратил на них тяжелый взгляд. «Прекратить!» — он положил кольца в ворец. «Он — кольценосец! Кольценосец не может собирать кольца!» Он положил кольца в ларец. «Я этого не допущу!» — скричал мортом Прошагав мимо платформы, он встал перед богами. «Хель, моя царица, что ты скажешь на это безумие?» Хель, как и все прочие боги, давно уже стояла, вскочив с трона, уперил. Вуаль отброшена в сторону. На лице выражение крайнего удивления. Она помрачнела, резко бросила что-то двум стражникам, стоявшим за ее спиной, и рассерженно указала им на Чета. Стражники бросились вон, через дверь в дальней стене ложа. Хель еще раз мрачно взглянула на Чета и последовала за ними. «Господи!» — подумал он, медленно поднимаясь на ноги. И что же они теперь со мной сделают? Бежать было некуда, так что он ждал. Все ждали. Отворились высокие красные двери, и на поле появилась хель в сопровождении двух минотавров. Все оставшиеся чемпионы преклонили колено, положив оружие на землю перед собой. Один из минотавров, шедший впереди богини, выбил меч из руки Чета и швырнул его самого на землю. «Не вставать с колен!» Хель подошла и остановилась в нескольких шагах от Чета с мрачным выражением на худом, похожем на череп, лице. «Сними шлем, раб!» Чет повиновался. Она окинула его взглядом, даже не пытаясь скрыть свое отвращение. «Ты прервал мои игры!» И не оглядываясь, она протянула руку одному из минотавров. Он вытащил свой меч — короткий, широкий клинок — и вложил в руку богиния. Меч явно был тяжелым, но она держала его легко, безо всяких усилий. Она шагнула к Чету. «Опусти голову, раб». Чет взглянул на меч, потом на богиню и покачал головой. «Нет, ни за что. Это неправильно. Я положил кольца в ларец, значит, я победитель». Глаза богини вспыхнули. Толпа ахнула, как один человек. Минотавр ударил Чета, и тот опять упал. Но поднялся снова. «Их спроси!» — крикнул он, стоя на коленях, и ткнул большим пальцем в сторону наблюдателей. «Они так сказали! Сказали, я положил кольца в ларец! И в соответствии с правилами, с вашими правилами, это делает меня грёбанным победителем!» Минотавр опять сбил Чета на землю. По толпе пронёсся шёпот. Многие начали возмущённо орать. Чет поднялся уже в который раз и посмотрел Хель прямо в глаза. Она сжала губы подняла меч, шагнула вперед. «Погоди!» раздался глубокий низкий голос. Все повернулись. К ним приближался великан с оленьей головой. Велес посмотрел на наблюдателей. «Что вы скажете на заявление этой души? Может ли кольценосец стать победителем игр?» «Нет!» прервал его мордом. «Это безумие! Он раб! Он оскорбил!» «Молчать!» — сказал Велес, обращая на гиганта тяжелый взгляд. мортом отступил на шаг. — Велес, — сказал Эхель, бросив на него уничтожающий взгляд. — Да как ты смеешь? Велес кивнул наблюдателям. — Отвечайте. Свод правил был утвержден с согласия всех богов. Первый участник, который соберет шесть колец и положит их в ларец, выигрывает состязание. «Кольца дозволяется добывать любыми средствами!» «Участник?» — переспросил Велес, глядя на Чета. «Может ли кольценосец также считаться участником?» «Прецедентов не было», — ответили в один голос наблюдатели. «Никогда раньше кольценосец не клал кольца в ларец. Правила ничего не говорят о том, что кольценосец может быть участником». «Вот!» — закричал Мортем. «Раб не может!» Велес всадил кулак Мортему в лицо. Гигант рухнул на колени, потом бок олень вновь посмотрел на наблюдателей. «Пожалуйста, продолжайте». «Правила также ничего не говорят о том, что кольценосец не может быть участником». «Вот!» — вскричал Велес, обводя взглядом трибуны. Он поднял руки, и толпа замолкла. «Что скажете?» Его мощный голос эхом прокатился до самых верхних трибун. «Это душа! Участник? Доказал ли он, что равен доблестью чемпионам? Чего он заслуживает? Победы или смерти? Победа или смерть? Что это будет?» Все руки взметнулись, устремив большие пальцы вверх. Толпа вскочила на ноги, напирая на перила трибун, крича «Победа! Победа!», пока, наконец, не начала скандировать хором. Хель наблюдала за беснующейся толпой. На ее мрачном лице медленно появилась тонкая улыбка. Воздев меч вверх к хмурым тучам, клубящимся над их головами, она прокричала «Победа!». Толпа взревела с новой силой и затопала ногами. Казалось, вся арена сотрясается от этого грохота. Хель отдала меч Минотавру и дала знак двум стражникам, замершим в ожидании у красных дверей. Последовала заминка, но спустя несколько мгновений на поле выбежали двое троу в сопровождении юной женщины, которая несла под нос. Хель наклонилась к Велесу. — Ты неплохо разыграл свои карты. Олень-великан улыбнулся. — А теперь скажи мне... «Тебе-то какая выгода! Что ты задумал, старый пёс? Дух и игр важен для меня. Это всё мои мотивы чисты». «Да, чистый эгоизм», — ответила она. Виллис пожал плечами. «Я ведь Бог?» Она рассмеялась, наблюдая своими холодными глазами за Четом, с которого в этот момент как раз снимали ошейник и кольцо. «Как твоё имя?» — спросила Хель. — Чет. — Полное имя. — Чет Моран. — Встань, Чет Моран. Ты свободен. Чет колебался. — Свободен? В это трудно было поверить. — Встань. Победа твоя. Чет встал. Подошла юная женщина с подносом. На зелёном бархате лежал сплетённый из свежих еловых веток венок. Хель подняла венок и надела его на шею Чета. Он глубоко вдохнул и замер. Ель была настоящей. Толпа принялась скандировать его имя. «Чувствуешь, Чет морон сказала Хель. «Ты пробудил их дух, и, по крайней мере, в это мгновение они живы. Тот, кто способен на такое, заслуживает зваться главным победителем». Хель подняла с подноса зеленый бархат. Под тканью лежал короткий меч полированной стали, ножный и перевязь. А еще кожаный, расшитый золотом кошель. Она взяла в руки меч, который казался очень острым. Оружие для боя, не для парада. Она подняла меч над головой. Толпа притихла. «Да будет известно, что я, Хель, царица смерти, Сим, объявляющий это Морона, Главным победителем нынешних состязаний». Она прикоснулась мечом к одному плечу Чета, потом к другому, и вручила ему оружие и перевязь. Толпа опять взревела. Хель взяла с подноса кошель и повесила Чету на шею. Кошель был неожиданно тяжелым. Хель положила руки Чету на плечи и, притянув к себе, сказала ему на ухо. — Будь у нас побольше таких, как ты, нежный мир цвел бы на зависть верхнему. Ее дыхание отдавало прелыми осенними листьями, и в этот момент, купаясь в окружавшем ее невидимом сиянии, Чет чувствовал себя почти живым. Хель повернулась и пошла к красным дверям, и Чет, к своему удивлению, обнаружил, что какой-то его части хотелось последовать за ней. Эвелис шагнул к Чету и встал рядом, задрав голову, наблюдая за беснующейся от восторга толпой. «Сладкий нектар победы! Насладись им сполна!» Сказал он и последовал за Хель к выходу арены. Начала играть музыка. Громкий, браворный марш один за другим оставшиеся чемпионы, те, кто мог еще передвигаться, покинули арену. Мортем медленно поднялся на ноги, держась за щеку. Один из его клыков был сломан. Он в последний раз мрачно взглянул на Чета и пошел к дверям, следом за остальными чемпионами. На поле вышли Троу и принялись подбирать оружие и расчищать арену от прочих последствий резни в то время как зрители начали покидать трибуны. Боги уже ушли со своих балконов, и слуги начали снимать флаги, паковать в корзины меха, кубки и прочие предметы божественного обихода. Барабаны смолкли, и вместо них вступили колокола. Далекий, глубокий звон. Чет медленно брел по полю, пока не нашел тело Эда. Он опустился на колени рядом с мертвым другом и просто сидел так посреди медленно пустейшего стадиона. Наконец, Чет снял с себя венок и положил на грудь этого.